Глава двадцать первая. 2006. Десять дней до дня благодарения. Дэниел сидит в кабинете полковника Бертрама, начальника призывного пункта Волбани. За четыре года службы в призывной комиссии Дэниел был в кабинете полковника считанные разы. Пару раз его приглашали обсудить какой-нибудь сложный случай, да еще вызывали, когда повысили до начальника медицинской службы. Сегодня он тоже надеется на повышение. Полковник Бертрам восседает в кожаном кресле за большим сверкающим письменным столом. Он моложе Дэниела, подтянутый, мускулистый, светлые волосы аккуратно подбриты на висках. Выглядит он едва ли старше ретивых выпускников офицерского корпуса, которых привозят сюда грузовиками на освидетельствование. Вы сделали неплохую карьеру, начинает он. Простите? Вы сделали неплохую карьеру, повторяет Бертрам. Послужили стране на славу. Но сейчас майор... Я буду с вами откровенен. Кое-кто из нас считает, что пора вам передохнуть. В армию Дэниел пошел после медицинского факультета. Первые десять лет служил в военном госпитале Келлера в Веспойнте. Именно так он и представлял работу военного врача. Непредсказуемость, высокая цена ошибки, но ночные смены и запредельные страдания больных измотали его. Когда в призывной комиссии открылась вакансия, Майера убедила его подать заявление – Должности ему предложили не ахти, но со временем он привык к размеренной жизни и сейчас даже думать не хочет о возвращении в госпиталь, тем более о командировке на фронт. Иногда закрадываются мысли, что его любовь к рутине не что иное, как молодушая. Он сознает нелепость своей задачи подтверждать, что молодые люди здоровые и готовы умирать. С другой стороны, он видит себя хранителем. Он призван служить фильтром, отделять тех, кто готов к войне, от тех, кто нет. Призывники взирают на него с тревогой и надеждой, будто он дает им право на жизнь, а не разрешение отправиться на гибель. Попадаются, конечно, и те, на чьих лицах написан смертельный ужас, и Дэниэл догадывается, что привело их в армию, отцы военные или беспросветная бедность. Он всегда спрашивает, вы уверены, что хотите воевать? И всякий раз они отвечают «да». «Сэр», у Дэниэла на миг отключается ум, «это из-за Дугласа?» Полковник кивает. Дуглас был годен, нельзя было его браковать. Дэниел помнит результаты Дугласа: спирометрия и пикфлоуметрия далеки от нормы. У Дугласа астма. Дуглас из Детройта. Улыбка сбегает с лица полковника. В Детройте у всех астма. И что же по вашему всем ребятам из Детройта давать отворот по ворот? Ну что вы? Лишь сейчас Дэниел понимает, насколько все серьезно. Он знает, что число призывников снизилось на десять процентов, знает, что в армии смягчили нормы для тестов на профпригодность. Так много новобранцев с низкими результатами не принимались с семидесятых. Слышал, что кое-кто из командиров берет на службу кандидатов с судимостью, мелкие кражи, разбойные нападения, ДТП со смертельным исходом, даже убийцы тех принимают. Дело не только в Дугласе, говорит Даниэль, майор. Полковник Бертрам подается вперед, и его нагрудный знак звезда с винком сверкает на солнце. Дэниел представляет, как полковник Бертрам, склонившись над письменным столом, натирает звезду ватным шариком, смоченным в растворе для полировки. «Намерения у вас самые благие, это всем известно. Но вы из другого поколения. Вы консерватор. И вас можно понять, вы не хотите губить тех, чьей гибели можно избежать. Многим из этих ребят не место в армии, вне всяких сомнений. Мы отсеиваем не просто так. Но всему свое время, майор. А сейчас не время осторожничать. Нам нужны солдаты, много солдат, во имя Бога и Отечества». Бывает, приходит к нам паренек с травмой колена или небольшим кашлем, зато сердце у него на месте, стало быть, сгодится. Сейчас доктор Голд для нас главное, чтобы сердце было на месте. Все, кто сгодится, нам нужны. Полковник берет в руки пачку анкет. Нужны допуски. Я пишу допуски, если необходимо. Вы пишите допуски, если сами сочтете нужным. Так мне и полагается по должностной инструкции. Я ваш командир. Инструкции вам выдаю я, заявляет полковник. И я уверен, пятнадцатая статья вам не нужна и сгадит вам личное дело как дерьма кусок». «За что?» У Дэниела немеют губы. «Я никогда не нарушал устава. Пятнадцатая статья поставит крест на его военной карьере. Повышение ему не светит, а то и вовсе уволят в запас, а если и не уволят, все равно позор. Унижение спалит его заживо. Но уязвленная гордость еще полбеды. Майера преподает в государственном университете, Когда Дэни ушёл из госпиталя, денег у них было хоть отбавляй, но теперь они перевезли к себе Герти, взяв на себя её расходы. У матери Майера нашли рак, у отца старческое слабоумие. После смерти матери отца поместили в пансион и ежегодные взносы съедают все их сбережения. И так будет и дальше. Отец Майеры всего шестьдесят восемь, и в остальном он здоров. За неподчинение приказу полковник складывает пополам обертку из фольги от бутерброда, кусочек яичного белка дрожит на его нижней губе. За несоответствие должности? Это ложь? Значит, я по-вашему лжец? – спрашивает полковник Бертрам в полголоса, сворачивая фольгу снова и снова. Даниэль понимает, что ему дали возможность пойти на попятный, но при мысли о пятнадцатой статье его сжигает гнев. Он возмущен несправедливостью. Или лжец, или покорная овечка. Действуйте по указке сверху. Полковника Немева прячет в карман фольгу, сложенную теперь до размера визитки, поднимается с кресла и, перегнувшись через стол, нависает над Даниэлем. Вы отстранены от службы на две недели. А работать за меня кто будет? У меня таких как вы еще трое. На этом все. Даниил встает. Если взять под козырек, полковник увидит, что у него трясутся руки и он не салютует, хоть и знает, что этим только ухудшит свое положение. Воображаете себя особенным, белым б*ти пушистым, говорит полковник, когда Дениел уже у двери, как есть американский герой. Дениел идет на стоянку, ушах звенит, он заводит машину и пока она прогревается смотрит на административный корпус имени Лео У Убраина, высокий стеклянный куб, где с 1974 года размещается призовая комиссия города Олбани. После ремонта в 1997 году Дениелу выделили просторный новый кабинет на третьем этаже. Центреолба недовольно уныла, но когда Дениел впервые вошел в кабинет, его переполнили уверенность и ощущение смысла, будто вся его жизнь закономерно вела к этой цели и помогли ему правильные, обдуманные шаги. Дениел выезжает с остановки. До Кингста на чуть меньше часа пути. Что скажет он Майри? До сих пор к нему обращались за советом, спрашивали его согласия, считали кем-то вроде оракула. Теперь он не отличим от толпы, как священник лишённый сана. От гад! возмущается Майера, когда Дениел, упав в ее объятия, рассказывает все. Мне он с самого начала был неприятен, как его Бертрам, Бертранд, баран. Поднявшись на цыпочки, она берет лицо Дениела в ладони. Где порядочность? Где черт возьми порядочность? Свет из гаража озаряет лес, что граничит с их садом. Олень нюхает волежник за ближним рядом деревьев. Листья в этом году пожухли рано. Постарайся извлечь из этого пользу, советует Майера. За эти две недели мы продумаем твою защиту, а ты пока что передохни и подумай, чем заняться. Перед Дэниелом пробегает, будто на телеэкране, список противопоказаний для службы в армии. Язвы на коже, варикозное расширение вен, свищи, ахолазия пищевода и прочие нарушения перистальтики. Атрезия слухового прохода, тяжелое недоразвитие ушных раковин, синдром Миньера, нарушение сгибания стопы, отсутствие большого пальца ноги и так далее. Тысячи противопоказаний. У женщин список еще внушительнее. Кисты яичников, дисфункциональные маточные кровотечения. Уму непостижимо, как кто-то вообще ухитряется попасть в армию. Но не менее удивительно, как это люди при нынешней заболеваемости, рак, диабет, сердечно-сосудистые, доживают до 70 с лишним лет. Вспомни, что ты собирался сделать, но все откладывал. Продолжает Майера. Она старается держать себя в руках ради него, но тревоги не скрыть. Когда Майера взволнована, она пытается забыться в делах. Сделай ремонт в сарае или напиши родным. Много лет назад Майера со своей всегдашней прямотой спросила, почему Денниел так холоден с сестрами. Да нет никакого холода, возразил Денниел. Но вы ей не близки. Когда как? Уклонился от ответа Денниел, хотя правда была довольно неприглядна. Временами при одной мысли о сестрах и братьях его переполняла любовь, звенела в сердце как музыкальный инструмент, как шафар, радостная, мучительная, неотделимая от него. Эти трое, созданные из того же звездного вещества, что и он, знакомы ему с начала всех начал. Но стоило им встретиться, его могла вывести из себя любая мелочь. Проще было думать о них словно о персонажах строгая Варя, Клара, мечтательница и сумасбродка, чем терпеть их рядом во всей красе взрослыми с утренним запахом изо рта и необдуманными поступками. Их жизни ускользали от него как змеи в незнакомый лес. В ту ночь он долго не может уснуть, лишь дремлет урывками. Мысли о братьях и сестрах наплывают как волны на песок. Однажды, когда они всей семьей отдыхали в Нью-Джерси, Шауль повел детей в кино, а Даниэль не пошел, ему хотелось поплавать. Было ему тогда семь лет. Вдвоем с Герти они вынесли на пляж щелестые пластмассовые стулья, и Герти устроилась с книгой, а Даниил вообразил себя Доном Шоулендером, который в прошлом году выиграл четыре олимпийских золота в Токио. Когда волны понесли Даниила прочь от берега, он не сопротивлялся, а завороженно наблюдал, как его увлекает все дальше и дальше от матери. Когда он выдохся до берега было уже метров пятьдесят, вода плескала ему в нос и в рот. Ноги беспомощно болтались, длинные и бесполезные. Дэниэл отплевывался, кричал, но Герти не слышала. Лишь когда внезапный порыв ветра унес ее Панаму, она встала, потянулась за ней и увидела вдали среди волн голову Дэниэла. Выронив Панаму, Герти бросилась вперед. Дэниэл видел все, как в замедленной съемке, хотя на самом деле никогда в жизни она так быстро не бегала. Поверх купальника на ней был прозрачный балахон, и она придерживала полы. Са стоном отчаяния она сорвала балохон и комком швырнула на песок. Под ним был черный закрытый купальник с юбочкой, обнажающий полные бедра. Герти зашлепала по минководью и, вдохнув, поглубже поплыла. Скорей, молил про себя Дениел, захлебываясь соленой водой. Скорей, мамочка! В последний раз он называл ее так, когда был совсем малышом. Наконец сильные руки подхватили его подмышки. Мать вынесла его из воды, и оба без сил плюхнулись на песок. Герти лежала вся красная. Мокрые волосы липли к голове и стали похожи на лётный шлем, и с груди её вырывались тяжёлые вздохи. «Запыхалась», — подумал Дэниел, а потом вдруг понял, что мать плачет. В тот вечер за ужином он с гордостью рассказывал, как чуть не утонул, а в душе с новой силой вспыхнула привязанность к семье. До самого конца поездки он уже не сердился на Варю за то, что та всё время разговаривала во сне. Когда они возвращались с пляжа, он первый пропускал Клару в душ, хоть она пропадала там часами. Однажды Герти, забарабанив к ней в дверь, спросила, «Раз тебе нужно так много воды, почему не берешь мыло с собой в океан?» Спустя годы, когда Саймон и Клара уехали, и позже, когда даже Варя от него отдалилась, Дэниел не понимал, почему они не разделяют его чувств, горечи разлуки и радости встреч. Он ждал. В конце концов, что он мог сказать? Не отдаляйтесь, нам будет не хватать друг друга. Но шли годы, ничего не менялось, и Дениелом завладели обида, тоска, а потом и глухое раздражение. В два часа ночи он встает и спускается на нижний этаж к себе в кабинет, не зажигая света, довольные голубого мерцания экрана, заходит на сайт Раджа и Руби. На экране тут же вспыхивают толстые красные буквы. Познаете чудеса Индии, не сходя с места? Радж и Руби унесут вас на ковре самолете в мир неземного волшебства, откроют вам диковинные от древнего трюка с иглами до индийского каната. Этот секрет поставил в тупик самого Говарда, терста на величайшего американского мага двадцатого века. За главные буквы мигают и двоятся, под ними всплывают лица Раджа и Руби с бинди между бровей. В центре страницы сменяются кадры. Вот Руби пронзает двумя длинными мечами корзину, где прячется Радж. Вот Радж держит в руках змею толщиной с шею Дениела. Без вкусится, морщится Дениел. Завлекаловка. Но опять же это Вегас, без вкусится здесь ходкий товар.、В、Вегас он ездил дважды к другу на мальчишнике на медицинскую конференцию, и оба раза город казался ему безобразной карикатурой на Америку, неповторимой в своей чудовищности. Рестораны с вычурными названиями Маргарита Виль, Кабовабо, искусственные вулканы, изрыгающие розовую пену. Торговый центр Форум, стилизованный под древний Рим. Живя здесь, забываешь, на каком ты свете. Радш и Руби те хотя бы ездят по стране. Обычно они выступают в отеле Мираш, но на странице расписания гастролей сказано, что в эти выходные они дают представление в Мистере Лаунш в Бостоне, а через две недели уезжают на месяц в Нью-Йорк. Где они будут праздновать День благодарения? думает Даниил. Радш почти все время прячет Руби от голдов, а раз в пару лет достает как кролика из шляпы. Дэниел помнит ее шумной трехлеткой, потом серьезной наблюдательной девочкой пяти и девяти лет, и наконец замкнутым подростком. Та их встреча закончилась бурной ссорой из захватки жизни фирменного Клариного трюка. Раджв вздумал учить этому трюку Руби, а Дэниела подташнивал от одной мысли, что Раджу хочется поглядеть, как и дочь Клары тоже болтается на веревке. Я берегу память о ней, бушевал Радж, а ты для этого сделал хоть что-нибудь? С тех пор они больше не разговаривали. Причем не только по вине Раджа. Даниил мог бы первым пойти на сближение и до той размолвки и даже после, но рядом с Раджем и Руби ему всегда неуютно. В раннем детстве Руби была вылитой Радж, но когда подросла, в ней проступили черты матери: те же ямочки на пухлых щеках, та же улыбка чешурского кота, те же каштановые кудри до пояса, только Руби, в отличие от матери, не красила их в рыжий цвет. Временами, когда Руби бывала не в духе, Даниила посещала причудливая дежавю. Руби превращалась в голограмму Клары, и Клара смотрела на него с укором. Он был с ней недостаточно близок, не знал, как серьезна она больна. Это он потащил их тогда к гадалке, что повлияло на всех, но на Клару, пожалуй, больше остальных. Он как сейчас помнит ее лицо в переулке, когда они вышли оттуда, распухший нос на щеках, слезы, взгляд беспокойный и в то же время пустой, не зрячий. Даниэль знает только домашний телефон Раджа. Сейчас они на гастролях, поэтому он жмет на ссылку «Контакты». Там указаны адреса менеджера и рекламных агентов, а внизу кнопка «Напиши Чапалам». Проверяют ли они почту неизвестно. Судя по всему, это ящик для фанатов. И все-таки Дэниел решает рискнуть. Радж. Это Дэниел Голд. Давненько мы не общались, вот и решил написать. Узнал, что вы скоро приезжаете в Нью-Йорк. Какие планы на День Благодарения? Будем рады вас принять. Жаль так подолгу не видеть родных. «Всего наилучшего» Д.Г. Перечитав письмо, Дэниел волнуется, не слишком ли сухо. Добавляет «дорогой радж», но тут же стирает. Радж ему недорог, и оба не терпят фальши. Этим, пожалуй, их сходство исчерпывается. Вместо «какие планы» пишет «у вас уже есть планы», заменяет «будем рады» на «будем счастливы», последнюю строчку удаляет «можно ли считать их родными», но потом возвращает обратно. Все-таки родные. И жмет «отправить». Он думал, что на утро проснется в полседьмого, хотя на службу уже не надо. К сорок восьми годам он сделался предсказуем. Но когда звонит мобильник, солнце уже высоко. Даниэль касается на часы, трясет головой, снова смотрит на циферблат. Одиннадцать. Пошарив на столе, находит очки и телефон, раскладушку. Надев очки, раскрывает телефон. Радж? Алло? В трубке помехи. Даниэл слышен незнакомый голос. Это Ди. «Простите», — отвечает Дэниэл, — «связь прерывается. Повторите, пожалуйста». «Это Ди... здесь, в... гор... службы... Ди... Ди...» — настойчиво повторяет голос. «Эди-о-хью... Эди-о-дона-хью...» Даже в искаженном виде имя отзывается в памяти. Дэниэл садится в постели, подсунув под спину подушку. «Да, Лиции... Мы в Стр... Сычка... Вашей... Стр... ФБР...» Эддио Донахью — агент ФБР, который расследовал смерть Клары. Он был на ее похоронах в Сан-Франциско, а потом Дэниел случайно встретил его в пабе на Джири-стрит. На следующий день Дэниел проснулся с больной головой и недоумевал, как его угораздило столько разболтать Эдди. Хорошо, если тот с пьяно все забыл. «Съеду на обочину!» — говорит Эдди, и вдруг его голос становится четким. «Ну вот, матерь Божья, ну и связь здесь просто дерьмовая. Как вы только терпите!» У нас есть домашний телефон, отвечает Дениел. Он куда надежней. Вот что. Времени у меня в обрез. Стою на обочине шоссе. Но когда вам удобно? В четыре в пять, где-нибудь в центре. У меня для вас новости. Дениел моргает. И это утро и звонок все кажется бредом. Хорошо, говорит он. Встретимся в Хоффманхаусе в полпятого. Лишь отключившись, Дениел замечает в дверях спальни широкую тень. Герти. Господи, мать! Дениел натягивает одеяло до подбородка. Рядом с Герти он до сих пор чувствует себя двенадцатилетним мальчишкой. Только сейчас тебя увидел. С кем этот ты говорил? Герти с седой Бетховенской шевелюрой в розовом стеганом халате старом при старом Даниил давно потерял счет годам. Да так, отвечает Данил. С Майрой. Никакая это не Майра. Я же не дурочка. Нет. Даниил встает с постели, натягивает спортивный свитер с эмблемой Биндемтонского университета, надевает теплые тапки из овчины. И, подойдя к дверям, целует мать в щеку. «Зато любопытная. Ты уже позавтракала?» «А как, по-твоему? Позавтракала, конечно. Уже почти полдень, а ты отсыпаешься, как школьник. Меня отстранили. Знаю, Майера уже рассказала. Так что пожалей меня. Как думаешь, почему я тебя будить не стала?» «Ох, не знаю», — вздыхает Дэниел, спускаясь по лестнице. «Потому что я уже не ребенок? А вот и нет». Герти обходит его и первой величественно вплывает в кухню. «Потому что я тебя жалею». «Никто тебя так не жалеет, как я!» «Хочешь, чтобы я тебе кофе сварила? Садись!» Герти перебралась в Кинстон три года назад, осенью 2003-го. До той поры она ни в какую не желала съезжать с Клинтон-стрит. Дэниел старался навещать ее раз в месяц, но в тот год ни в марте, ни в апреле не получилось. На работе все шло кувырком из-за войны в Ираке, а Песах Герти решила провести с подругой. Первого мая Дэниел застал Герти в постели, в халате, она читала процесс кавки. Окна были заклеены коричневой оберточной бумагой. Над комодом, где раньше висело зеркало в деревянной раме, теперь одиноко торчал гвоздь. Зеркальная дверь аптечки в ванной была снята с петель, а на полках беспорядочно громоздились пузырьки с пилюлями. «Мама!» — воскликнул Дэниел. В горле у него пересохло. «Кто тебе все это выписывает?» Герти зашла в ванную, глаза смотрели упрямо. Дескать, я-то тут причем. «Врачи?» «Что за врачи? Сколько врачей?» Вот так сразу не скажу. Один мне лечит кишечник, другой суставы, еще терапевт, окулист, стоматолог, аллерголог. Хотя я у нее не была уже с полгода. Врач по женской части, физиотерапевт. Он у меня нашел сколиоз. всю жизнь со спиной мояюсь, а мне только сейчас поставили диагноз. У меня позвонок всякий раз выпирает при резких поворотах, как доктор Курцберг говорит. Едва Даниил хотел возразить, Герти сделала ему знак замолчать. Скажи спасибо, что меня лечат, что обо мне пекутся. Я женщина старая, одинокая, нуждаюсь в постоянной заботе и ею не обделена. А ты, повторила она, держа в воздухе раскрытую ладонь, скажи спасибо. Нет у тебя сколиоза. Ты же не мой врач. Я тебе больше, чем врач, я твой сын. «Ах, да, еще дерматолог. Следит за моими родинками. Говорят, родинки — это красиво, но красота может и убить. Ты никогда не думал, что Мэрилин Монро умерла от родинки? От той, знаменитой, на лице». Мэрилин Монро покончила с собой, отравилась барбитуратами. «Может быть», — заговорщицки прошептала Герти. «А зеркала ты зачем сняла?» «Из-за твоего брата, сестры и отца». Дэниел заглянул на кухню. На столе стоял фужер с вином, обсиженный фруктовыми мушками. «А это чаша Ильи Пророка, не трогай!» — предупредила Герти. Дэниэл выплеснул зловонную жижу в раковину, и облако мушек разлетелось. Герти запыхтело от обиды. Возле раковины стоял на алюминиевом подносе покупной кугель. Упаковка не тронута. Засохшая лапша блестит, как лакированная. Окна здесь, как и в спальне, были закрыты листами бумаги. «Окна-то для чего заклеила?» «В них тоже отражение!» Сказала Герти, глядя на него округлившимися глазами, и Дэниэл понял, дальше так продолжаться не может. Герти вначале отказывалась переезжать, но в душе была опольщена, что Дэниэл хочет быть с ней поближе и рада, что одиночеству ее конец. В августе они забрали ее из Манхэттена к себе. Варя тогда уже жила в Калифорнии и работала в Институте геронтологии имени Дрейка, но прилетела в Нью-Йорк помочь с переездом. К вечеру квартира была опустошена, обезличена, и Дениел ужаснулся, что же он натворил. Когда вынесли давно выгоревшее зеленое бархатное кресло Шауля, на редкость уродливое, но всеми любимое, осталось лишь разобрать двухъярусное кровати. Не буду смотреть. В голосе Герти слышалась угроза пополам с отчаянием. Двухэтажные кровати были куплены в сирс лет сорок назад. но даже когда не стало ни Клара ни Саймана Герте упорно отказывалась их разбирать. Сначала говорила, если все сразу нагрянут и Дениел с Майрой и Варя, каждому нужно будет место для сна. Дениел предложил разобрать хотя бы одну пару, однако Герте так развоступалась, что Дениел больше ни о чем подобном не заикался. А сейчас, перед тем как Майра повела ее к машине, Герте захотела сфотографироваться на фоне кроватей. Стала возле них с сумочкой, бодро улыбаясь, как туристка на фоне таджмахала, а затем выскользнула из спальни, отворачиваясь к стене, чтобы никто не видел ее лица. Закрыв за матерью входную дверь, Дениел вернулся в спальню. Сначала он не заметил Варю, но с ее кровати с верхнего яруса доносился всхлип, и подняв глаза, он увидел ногу, свисавшую с края. Слезы катились из вареных глаз, оставляя на матрасе влажные пятна. Ли! окликнул он сестру, потянулся к ней, но сразу одумался. Варя не любит, когда ее трогают. Много лет его обижала Варя на привычку уклоняться от обятия и ее холодность. Их всего двое осталось, а она могла неделями не отвечать на звонки. Но что он мог сделать? Им обоим поздно меняться. Я вспоминала, схлипнула Варя, как здесь спала в детстве. Нет, когда мы стали уже взрослыми, когда я здесь. Она запнулась. Гостила. Слово явно было наполнено для нее смыслом Дениелу неведомым. Так всегда бывало с Варей. Она воспринимала мир по-иному. Всюду чуяла невидимые предзнаменования и угрозы. К примеру, обходила ничем не выдающиеся места тротуара. Много раз он порывался ее расспросить, но затем, будто бы возникшая между ними связь, обрывалась. Вот и сейчас, небрежно смахнув рукой слезы, Варя ступила на лестницу, но спуститься не смогла. Ветхая лестница, прикрученная к верхней кровати шурупами, не выдержала Вариного веса и хрустнула. Шурупы вылезли наружу. Лестница накренилась, Варя вскрикнула, болтая в воздухе ногой. Спрыгнуть с верхнего яруса на пол пара пустяков, но Варя цеплялась за поручень, испуганно поглядывая вниз. Дэниел протянул руки. — Иди ко мне, старушка. Варя задумалась и, наконец, с тихим смешком устремилась к нему, положив руки на плечи. Даниэль взял ее под мышки и бережно поставил на пол.